Глава девятая. Вечером, того же дня, когда было объявлено о перемирии, к шалашу Алексина в полном боевом снаряжении подошли болгары. Остановились, вольно опершись о винтовки, но не нарушая строя. Меченый заглянул в шалаш. «Мы уходим, поручик!» «Как уходите?» Алексин сел на топчане. «Куда?» Мы пришли сюда сражаться. И нет сражения, нет обязательств. Ну и куда же вы намереваетесь?» Спросил поручик, натягивая сапоги. «Домой, в Болгарию. Через позиции?» «Позиции больше нет. Кроме того, с нами идет Бранко». Бранко стоял в строю рядом с Любче. На позиции Гаврил никогда не встречал девушку, За хлопотами позабыв о ее существовании И теперь смотрел удивленно «Где вы прятали своего адъютанта, Стойча?» «В селе, там у Бранко дальние родственники» «Ну что ж, прощайте, поручик» Стойча протянул руку «Спасибо» «Прощайте, Стойча» Олегсин грустно улыбнулся Обнял его «Да знаете, если бы я мог...» «Я бы тоже ушел». Он оглядел строй. «А где же Кара Георгиев?» «Ему с нами не по дороге», — проворчал Кирча из строя. «Прощайте», — громко сказал Алексин, отдав честь строю. «Дай вам Бог добраться до родины». И шалаша поспешно вышел Захар, совал в руки Любча узелок. «Возьми!» Возьми, девка, на дорожку, Возьми, не обижай. Спасибо, по-русски сказала девушка. Стоян, помолчав, Еще раз кивнул по И негромко отдал команду. Отряд двинулся мимо шалашей, Мимо ошалевших от радости войников И растерянных волонтеров, Мимо костров, вина, плясок, песен и веселья. Болгары шли молча, с горделивым достоинством выдерживая равнение и шаг. И за поворота показались Савримович и Отвиновский. Нагнали отряд, долго шли рядом с Меченым, потом вернулись к Шалашу. — Зачем вы отпустили их, Алексин? с неудовольствием спросил Совремович. Самый боеспособный отряд. — Боеспособность нужна в бою. — усмехнулся отвиновский. Плясать вокруг костров можно и без боеспособности. — Тоже собираетесь куда-нибудь податься? — спросил поручик. Внезапный уход болгар вызвал в нем волну горького раздражения. — Да некуда! — с непонятным ожесточением ответил отвиновский. Связал нас, черт, веревочкой! Шошич метался по лагерю, уговаривал — Ругался, просила опомниться, даже бил. Ничего не помогало. «А я куда вернусь?» — горько спрашивал Шошич. «Дома нет. Турки сожгли. Дочери нет. Увели турки. Жены нет. С горя померла. Куда мне-то идти? Куда?» Шли дни, но настроение праздничного оживления не исчезало. Контакты с турками стали еще теснее и еще откровеннее, перейдя вскоре в сферу деловых отношений. Под Яблоней, откуда Алексин был вынужден убрать французский караул, развернулось оживленное торжище. Торговали всем, чем только можно было торговать. Табаком и фруктами, вином и мясом, барашками и птицей, кожами, одеждой, топорами, ножами, даже оружием. Меняли, покупали, продавали, одалживали друг у друга. Базарный азарт охватил обе стороны с невероятной силой, и уже не только сербские войники, но и русские волонтеры щеголяли в турецких фесках и хвастались выгодно приобретенными етаганами. Такого разгрома я еще не испытывал! — с горечью сказал хорватович, приехав на позиции. теперь, пожалуй, я соглашусь признать, что турки выиграли войну. — Считайте, они начнут наступление? — спросил Брянов. — Непременно начнут, капитан. У них регулярная армия, и навести порядок им ничего не стоит. Только прикажи. Пробовали обязательное учение? Безнадежное дело. Волонтеры «Еще кое-как занимаются, хотя и с отвращением. А войники решительно отказываются. Говорят, что перемирие — это вроде отпуска». Однако Тюрберт сумел заставить своих артиллеристов. «Скрипачи!» — с оттенком зависти сказал Олексин. «И потом, господин полковник, я не хочу никого обижать, но боюсь, что разгром не минуем, господа!» — невесело сказал Харватович. «Я вижу только один выход». — Начать первым. — Нарушить перемирие? — изумил Сабрианов. — Да нас расстреляют перед строем за такое самоуправство. — Я вижу только один выход, — повторил Харватович. — Есть способ разорвать перемирие. Есть — Есть. На следующий день Харватович выехал в Белград, поручив корпус майору Яковлевичу Рыхлому обленившемуся и нерешительному единственная фраза которой широко пользовался майор заключалась в трех словах ничего не предпринимать послал бог начальничка со вздохом говорил брянов целыми днями валялись по шалашам проводя время в пустопорожних разговорах после ухода болгар Виновской стал еще чаще навещать Алексина и Совремовича, но в беседы вступал редко, предпочитая слушать или отделываться короткими замечаниями. Его тяготило не просто безделье, и поручик спросил напрямик: "Жалеете, что не ушли с болгарами? Жалею, что приехал в Сербию, а впрочем, неверно, я ни о чем не жалею, Алексин." «Вот это вас и мучает!» Отвиновский промолчал, привычно усмехнувшись. Потом спросил вдруг. «Вы женаты, Алексин?» «Нет». «А, собственно, почему вы спросили об этом?» «Потому что тоже не женат». «А это глупо». «Что же глупого?» «Глупо, когда человеку некуда спешить». «По-вашему, спешат только к женщине?» «Спросил Савримович». «Только к женщине». — убежденно сказал Отвиновский. «Все остальное — выдумки, в которые мы почему-то не так часто верим. А женщина — реальность, господа. Единственная реальность, которой стоит торопиться. У вас есть семья, родные?» — спросил, помолчав Савримович. «Таким тоном обычно разговаривают с больным!» — опять усмехнулся Отвиновский. «Утоляю ваше любопытство одним словом «были». Это означает, что мне не только некуда торопиться, но и некуда возвращаться. В этом смысле я идеальный солдат. Мне нечего терять». «И когда закончится эта война, вы поедете на другую?» спросил Алексин. – «Право, жаль. Жаль, что вы не ушли с болгарами». «Знаете, виновской «Я увезу вас с собой», — решительно сказал Савлимович. «Да-да, не спорьте, нехорошо, когда человеку некуда возвратиться. У меня есть небольшое имение на Волыни, матушка и прелестная кузина. Я выйду в отставку, и мы прекрасно заживем вчетвером, а Алексин будет наезжать в гости». «Благодарю, друг. Я запомню ваши слова, и кто знает...» «Может быть, и постучусь однажды в сумерки, когда-нибудь, когда пойму...» «Что поймете?» — спросил поручик. «Когда пойму, для чего меня убивали и для чего я убивал сам. Рано или поздно человек должен дать себе полный отчет, особенно если он занимается этим ремеслом 14 четырнадцати лет». Отвиновский натянуто улыбнулся. Мы хорошо шутим, господа, не правда ли? А все от безделья. Он сухо поклонился и вышел поспешнее, чем требовалось. Совремович вздохнул. Знаете, Алексин, мне жаль нашего поляка. По-моему, он очень несчастлив. Он был бы куда приятнее, если бы меньше бравировал своей несчастливостью. Непримиримо проворчал поручик. Что-то в нем есть неистребимо шляхетское. Что бы он ни говорил, я все время слышу звон шпор и брицание сабли».